Глава 28. Осман ибн Али Дариль с раздражением смотрел на тела наглецов, что посмели доставить ему проблемы. Мало того, что он получил незаслуженный выговор от начальника за утрату ценного ресурса в виде соблезубых химер, так ещё его сорвали прямо посреди долгожданного свидания с симпатичной альвочкой из смены. Его гнев был настолько силён, что он даже не стал дожидаться протокольного промежутка времени. Какой смысл отдавать отдых тем, кто и так скоро станет кормом для червей, причём заживо? Эти жалкие ничтожества в полной мере осознают свою ошибку существования. Порозиты должны страдать. Уже собираясь отдать приказ своим химерам, Осман замер на месте. На краю сознания он ощутил некую мысль, пока ещё неясную, но привыкшей доверять своей интуиции, Осман попытался сформулировать то самое отдалённое ощущение новой идеи. Задумчиво посмотрев ещё раз на потерявших сознание людей, он перевёл взгляд на север. Север. Почему это так важно? Они шли туда и что с того? Хотя Аль стоял на месте и смотрел в северном направлении. Постепенно в его голове рождался план. Коварный и очень привлекательный план мести. О нет, месть не касалась жалких ничтожеств, валяющихся на земле. У Асмана появился повод для завещающей улыбки на лице. Пришла пора отомстить тому, кто реально виноват в лишении премии, прерванном свидании и его раздражении. Кажется, Нур Султан и Бензахбардар слишком засиделся на своем посту начальника отдела коррекции испытаний. Пора ему самому получить не просто выговор от более высокого начальства, но и лишиться своей должности. Асман вернул взор обратно на людей. И при этом поморщился. Слишком слабые, могут и не достичь цели. Да и маловаты их. Хотя в этот раз Осман уже смотрел слегка в другую сторону, довольно улыбаясь. В 20 км отсюда была ещё одна группа, и вот уже вместе с ней эти ниши вполне могут одолеть патруль закрытой зоны. А эта идея на душе у Османа стало светло и радостно. План наконец-то был додуман полностью. Оставалось только завершить приготовление к мести. Дальше на север в 100 км от них находится закрытая зона, причём закрытая от всех, даже от альвов. Туда не должен был дойти ни один из подопетных людишек. Но вот не задача. У Османа, который обязан остановить слишком наглых низших, появился новый приказ, а точнее, запрет на использование химер выше четвёртого уровня сложности. Когда его начальник выдавал этот приказ, он прекрасно понимал, что Осман, скорее всего, в своей злости уничтожит лично отряд людишек, особенно после лишения премий. Вот только этот надутый павлин Нур-султан ошибся в своих расчётах. Осман не станет уничтожать нищих, а так как у него забрали инструмент для их остановки, то и все шишки посыплются на голову его начальника. Конечно, Осман не настолько туп, чтобы не понимать угрозу проникновения посторонних в закрытую зону, но при этом он отчётливо осознавал, что даже этому отряду нечего противопоставить патрулю зоны. Пятёрка элитных химер с лёгкостью разделаются с нарушителями. Вот только если нарушителей будет больше, чем 10, у патруля возможно возникнут проблемы. Уже один этот факт приведёт к серьёзным последствиям для начальника. Но всё это мелочи. Нужно, чтобы элитные химеры понесли потери, а ещё лучше, чтобы их уничтожили нищие. Вот в этом случае начальника ждут не просто проблемы, а стопроцентное увольнение с должности. От последнего вывода Осман еле сдержался, чтобы не рассмеяться, ведь этот тупой ублюдок сам себя загнал в угол. Осману осталось только слегка подтолкнуть начальника к пропасти. Взгляд, которым Осман нагрозил нищих, уже не был раздраженным и гневным. Он уже смотрел на них как на свой инструмент с интересом и ожиданием. В его голове быстро проносились варианты развития событий и способы увеличения шансов на победу у нищих. Быстро создав десять сфер умений, он телеконезом вложил их каждому из нищих в карман. После чего, махнув рукой, открыл портал, в который тут же устремились все сопровождающие твари, а после прошёл и сам. Предстояло очень многое сделать и подготовить. Пусть ему нельзя использовать химер высокого уровня, но это не значит, что он не сможет подобрать правильный состав из низших слог. Главное, чтобы химеры и их умения были максимально похожи на элитных охранников. Тем самым Асман собирался подготовить низших к предстоящему бою с патрулём. Кроме того, Аль сейчас поспешил в гости к своему товарищу Гураму. Именно тот контролировал передвижение второго отряда нищих. Но главное заключалось в другом: Гурам в прошлом серьезно пострадал от беспочвенных обвинений начальника, а значит, убедить его в том, что нужно объединиться и отомстить, будет несложно. Ууу, в это было непросто. Принимая сидячее положение тела, я облегченно выдохнул. Так быстро работать сразу мном противника мне еще не давалось. Было очень мягко говоря нелегко внушить нужные мысли, а до этого обнаружить подоплеку и важные сведения. Все это вместе провернуть незаметно, да еще и очень быстро. Чья мне достойная задача на пределе сил и возможностей. Ощущение усталости разливалось по телу и сознанию. Давненько я не испытывал утомления от мысленной работы и своих усилий. Очень хорошо, что в голове у этого Альва уже зрело огромное недовольство начальством. Над чем я и сделал упор? По сути, мне даже не пришлось вкладывать ему в голову свои идеи. Он и сам прекрасно со всем справился. А его мысль подключить к этому процессу ещё и своего товарища, который сейчас следил за действиями отряда Нила, вообще исходила от него самого. Как и подготовка обоих отрядов к встрече с этим самым элитным патрулём в закрытой зоне, что окружала плотным кольцом исследовательский центр Демонов. Впрочем, потруй там не один, да и кроме него присутствует на постоянном дежурстве отряд демонов, а сам центр находится под личной охраной высшего демона. Так что просто не будет в любом случае. Осторожно активировав стихию, я приступил к лёгкому лечению отряда. От такого воздействия они не станут сразу здоровыми, но прийти в сознание должны. А дальше уже пусть сами приводят себя в порядок для дальнейшего развития. Как только целители начали приходить в себя, я опять изобразил потерю сознания, опустившись на землю. Мне вопросы на тему, а почему собственно альф исчез, не нужны. Пусть без меня разбираются и гадают. Может, вообще решат, что им всё это привиделось, или же это был некий мираж или галлюцинация, а возможно, иллюзия. Пока наши лекари приводили отряд в порядок, народ потихоньку делился впечатлениями. У всех слышались в голосах панические интонации, а двое боевых магов чуть не упали в истерику. Очень вовремя очнулся Харди, к одним резким окрикам приведя всех в чувство, и тут же потребовал доклад от Густова. И если сначала заместитель говорил неохотно и не спеша, то под конец разошелся. Все же не каждый день удается убить стаю соблазновых. Можно сказать, что теперь весь отряд превратился в богачей. Деньг каждому на счёт отсыпалось приличное количество. За эти деньги можно было купить сразу несколько возрождений. Я же, слушая рассказ Густова, отметил, что операция мной проведена безукоризненно. Никто даже не подумал обо мне. Все на перебоях хвалили чёткие и слаженные команды заместителя. Правда, сам Густов пребывал в некой растерянности, так как не до конца понимал, каким образом ему удалось победить. Эмоционально он до сих пор считал, что нас всех спасло чудо, а не его команды. Чудо в моём лице мысленно улыбалось и было полностью довольна. А вот когда Густов добрался до встречи с Альвом, все опять опустили плечи и печально уставились в землю. Один Хардик выглядел спокойным и уверенным олицетворением твёрдости духа. "Зигдан, я правильно понимаю, что ты последним потерял сознание?" обратился он ко второму нашему целителю. "Да", кивнул тот головой. "Попробуем вспомнить", задумчиво и серьёзно произнёс Хардик. Монстры и эльфы приближались к нам или стояли на месте? Стояли на месте, не очень уверенно ответил Зигдан. Да чего тут думать и обсуждать? встрял возмущённо в разговор один из боевых магов, Ярсон. Валить нужно и всё. Нам полученных денег на несколько лет хватит. Не спорю, прищурившись, согласился Хардик, пристально глядя на мага. Денег у нас теперь более чем достаточно. Вот только зачем останавливаться? У нас есть прекрасный шанс продвинуться вглубь территории. Думаю, мне не нужно озвучивать цены за карту новых земель. Мы уже сейчас на неизведанной местности, и с каждым пройденным километром наш заработок только растёт. А как же боссы локаций? возразил Ярсон. Второй раз удача может оказаться не на нашей стороне. Удача тут ни причём, уверенно произнёс Хадриг. Вы в стрессовой ситуации смогли действовать слаженно и грамотно, что и привело к закономерной победе. Ага, только явился Альф и нам крышка, раздражённо добавил Ярсон. Но мы ведь до сих пор живы и не в плену, улыбнувшись, возразил Хардик. Или ты видишь что-то другое? Хочешь сказать, что нам всё это привиделось? хмуро спросил Густав. Вряд ли, покачал головой Хардик. Скорее всего, сработала ловушка из-за смерти последнего босса локации. Вы все попали под ментальное воздействие, а также, возможно, тут были голограммы или иллюзии. В виде непонимания на лицах отряда, он вздохнул и продолжил. Сами посудите, сразу после тяжёлого боя появляется альф, чего раньше никогда не бывало. Дальше он грозит вам всем страшными муками, но в итоге мы все относительно целы. А главное, новых повреждений ни у кого нет. Более того, за всё время вашего пребывания в сознании он и его твари не стали приближаться. Разве кто-то из вас соприкасался с гостями? Хардик обвёл всех внимательным взглядом, но каждый, на кого он смотрел, лишь отрицательно мотал головой и при этом задумывался над его словами. Я же при этом усиливал эффект слов Хардика в их сознании, делая их весомее. Всё это означает только одно, уверенно продолжил после паузы Хардик. Нас поймали в ловушку, видимо, рассчитывая на то, что пока мы без сознания, мелкие монстры окружат нас и добьют. Но, как мы видим, этого не произошло. Так почему мы должны отказываться от дополнительного заработка? Я уже молчу о том, что каждый из нас получил сферу умений после победы над боссами. Кстати говоря, тут он был полностью прав. Вот только это был не дроп с монстров, а альв перед уходом создал сферы умений и положил каждому в карман. И что-то мне подсказывает, что эти сферы очень пригодятся членам отряда. У меня тоже такая была, вот только мне она не нужна. Так что предлагаю передохнуть, разобраться с новыми умениями и двигаться дальше, твёрдо произнёс Хардик. Ничего критического не произошло. Мы уже стали легендой этого столетия. А что мешает нам стать ещё известнее? Вы хоть понимаете, что после всего, что произошло, нас в любом городе будут на руках носить? Или только я один хочу свалить в Гурзам? Упоминание самого крупного города материка произвело эффект эмоциональной бомбы. До этого они даже не планировали жизнь с новыми возможностями, но сейчас задумались абсолютно все. Возможности и главное, перспектив в Горзаме было намного больше, чем где-либо, а с их новым опытом любому члену отряда будут только рады. Это мы что теперь, типа элитных охотников стали? растерянно произнёс Корт. Именно так, усмехнулся на его вопрос Хартик. Кажется, вы до сих пор не осознали, чего удалось достичь отряду. Мы убили боссов локации. Это мало кто забудет. В прошлом были и те, кто не только боссов убивал, но и альвов, неожиданно задумчиво произнёс Густов, и мы все помним их имена наизусть. Мы, конечно, сильная команда, но не думаю, что альф нам по силу, с сомнением произнёс Корт. Не попробуем не узнаем, пожав плечами, поставил точку Хардик. А сейчас всем отдыхать, двинемся дальше утром. После этих слов народ разбился на группки по 2 человека, а некоторые в одиночку решили активировать сферы умения. Многие с трудом дождались конца разговора, чтобы тут же умчаться со сферой в сторонку, как, например, Тая и Асока. Но ну, Агустов с Хартиком прямо на месте запустили процесс. Ничего супер выдающегося никто из команды не получил. В основном всем достались пассивные умения на усиление способностей. То есть, по сути, им разблокировали усиление души, которое после битвы на грани смерти и так чуть само не сломало их барьеры изнутри. Кстати говоря, их можно было снять у всех членов отряда легко и просто, но не думаю, что такой мой же с помощью не заметят демоны. Да и сами ребята пока не готовы к такому резкому росту. Исключением в отряде стали новые умения Тай и Густова. Тайсе получила возможность восстанавливать предметы, а Густов умение стихии воды. И так, когда этого он не имел доступа ни к одной стихии, то радости там были полные штаны. Густав, выглядевший ранее со стороны уравновешенным и спокойным человеком, сейчас скакал и прыгал вокруг нас как горный козел. Чистое и не замутненное счастье. Тайсиа тоже не выглядела печальной. Восстанавливать предметы во время миссии вряд ли кто будет, но зато у нее одной было умение, которое будет приносить ей постоянный доход дома. Она по сути даже может больше не ходить в походы. Хотя тут я оказался не прав, мысленно отметив кактаисия и утратив лишь крохи энергии, восстановила повреждения на доспехе Хартика. В любом случае, все были довольны новыми возможностями. Весь оставшийся день отряд занимался бытовыми вопросами. Чуть дальше у небольшого ручья разбили лагерь и устроились основательно. И если сначала все занимались лагерем, то после отряд опять разделился на кучки по интересам. Корт, как и раньше, устроился рядом с нашими дамами. Видимо, опять решил безнаказанно наслаждаться зрелищем через призму своего уменья. Густав с боевыми магами испытывал свою стихию. Хардик устроился у костра и просто смотрел на огонь, изредка подкидывая дрова. Рядом с ним работал артефакт, который не давал распространяться запаху и дыму от костра. Сразу же рассеивая ненужные нам демаскирующие эффекты. Сомневаюсь, что тут хоть кто-то среагирует на этот костер, даже если бы он был высотой в пару метров. С учетом десятка дронов над головой и полным контролем альвами живности вокруг скрывать костер дело, как по мне, бесполезное. Но да Хардику виднее. Я же устроившись у своей палатки спокойно наблюдал за народом, при этом отправив запрос на связь с Нилом. Нужно было сообщить ему о новых обстоятельствах. Наш план с каждым днем становился все реальнее и реальнее. Через минут десять отозвался Нил. Выслушал меня и похвалил за изобретательность, после чего отключился. Ему еще нужно подготовить уже свой отряд к будущим приключениям. Кстати говоря, у его группы дела шли намного лучше. Никаких волков и уж тем более с облизу бых на них не посылали, ограничившись только стандартными комплектами тварей. Вокруг ничего интересного не происходило, да и заняться мне особо было нечем. Мы все сами по себе свернули на воспоминания о семье. Как там с Онкой и детьми? Они ведь до сих пор не знают, что со мной произошло. Как-то даже грустно стало. Захотелось плюнуть на всё и просто открыть телепорты и вернуться к своим. В конце концов, кто мне может помешать? Да, мечты это всё, что мне осталось. Желание-то хорошо, вот только веры в благополучный исход такого решения не было. Пришлось идти в медитацию, чтобы очистить мысли и избавиться от жмящего чувства тоски. А чтобы больше не предаваться болезненным воспоминаниям, решил тщательнее разобраться с разумами моего отряда. Раз есть время, так чего бы не настроить все идеально. Заодно, может, еще чего подкину нашим магам из минимальных знаний. До самого вечера занимался мозгами отряда, делая вид, что сплю, пока не услышал разговор между Густавом и Хардиком. После того, как все поужинали и разбились по своим палаткам, а парочка дозорных отправилась сторожить округу. Густав, оставшись у костра возле Хардика, завел беседу на тему, которую я совсем не ожидал. Хард, зачем мы так упорно идем на север? Глядя пристально на огонь, произнес негромко Густав. А ты что против? Удивился Хардик. Если так дальше и пойдем, то рано или поздно выйдем к тюрьме Альвов. Угрюмо произнес Густав. И что? Прищурившись, Хардик посмотрел с подозрением на собеседника. Надеюсь, ты не собираешься нападать на эту тюрьму. Ответил Густав с уверенным и твердым взглядом в глаза командира. «Хм, кажется, зря я не стал копаться в их памяти. Уже очень странный у них разговор. То, что некоторые маги иногда попадаются в плен альвам, известно давно. Но откуда Густав и Хардик знают о тюрьме? Она, кстати говоря, действительно находилась на нашем пути и располагалась почти рядом с нашей целью. Но опять-таки вопрос: откуда эти двое об этом знают? Хардик же сам только недавно сказал о том, что карты этой местности нет. Хм, я не самоубийца, фыркнув, ответил Хардик, вот только у него в мыслях был сомбур. Очень хотелось бы верить в то, что ты и остав случайно выбрали этот район и не станете делать глупостей, мрачно произнёс Густов. Вот только веры чего-то нет. Ты сгущаешь краски, отводя взгляд в сторону, ответил Хардик. Я же, удивлённо копался в мозгах обоих, пока что ничего не понимаю. Каким образом они собирались сюда, если изначально мы двигались в другую сторону? А, по-моему, кто-то уже давно плюнул на свою хлипкую маскировку и сразу пошёл по прямой в направлении тюрьмы, твёрдо заявил Густов. Или ты думал, что сможешь меня обмануть? Мы уже заработали больше, чем за весь прошлый год, с лёгкой угрозой в голосе ответил Хардик. Да что, не вижу причин, чтобы не попробовать. Попробовать что? с сарказмом спросил Густов и тут же сам ответил: Всё, что мы сможем, так это попасть в тюрьму всем составом, и там нам деньги не помогут. Если ты против, ты можешь уйти, угрюмо произнёс Хардик. Исмир и мне был другом тоже, с упрёком произнёс Густов. Просто я считаю, что отряд заслужил узнать правду. Пока рано, упрямо заявил Хардик. Смотри, как бы не было поздно, покачав головой, возразил Густов. Наконец-то закна шёл то, что нужно. Да, зря я сразу всех не проверил. поиграл в морали человечность называется. У Хардика 2 года назад пропал брат Юсмир, как раз в этом регионе материка. И все эти 2 года Хардик искал ответы, и не только их. Ещё он разыскивал тех, кто ему поможет. В этом же районе пропала сестра Астапа. Так что когда эти двое узнали примерные координаты возможной тюрьмы альвов, они решили отправиться в разведку двумя отрядами. карты у них действительно не было, но были очень сильные сенсоры, что смогли примерно показать место, где находятся их родственники. Кстати, странно, что демоны не закрыли от сенсоров тюрьму, или они специально так сделали, что-то типа приманки. А, может быть. Не удивляйся, что и вариант налёта на тюрьму у них тоже предусмотрен. Изначально в плане глав отряда в цель являлся поход в другую сторону, и только потом постепенный поворот на север. Мы же с Нилом своими действиями вмешались и внесли коррективы. Но ну, так кто же знал, что так всё обернётся? Хотя должен был знать, но постеснялся лезть в сознание мага отряда. Ошибка, которая могла обойтись слишком дорого для нас с Нилом. Я ещё в самом начале удивился тому, с какой лёгкостью Хартик идёт на поводу у своих эмоций. И ведь он за всё это время даже не думал о своём брате и тюрьме, тщательно скрывая свои мысли. Вот же хитрый жук, как будто знал, что за ним могут следить. Стоп. Получается, Нил тоже не проверил свой отряд. Быстро связался с напарником и получил подтверждение, а после ощутил его шок от новой информации. Он, как и я, даже не подумал о таком варианте. С другой стороны, нам это выгодно. Теперь-то точно есть уверенность в том, что отряды сами будут стремиться туда, куда нужно нам.